Студия медиакнига представляет Николай Михайлович Карамзин. История государства российского Исполняет артист Михаил Росляков. Том 6. Глава 1. Государь Державный Великий князь Иоанн Третий Васильевич, 1462. 1472 годы. Вступление Князь Рязанский отпущен в свою столицу Договор с князьями Тверским и Верейским Дела Псковские Ахмат восстает на Россию Всеобщая мысль о скором представлении света Кончина супруги Иоанновой избрание нового митрополита, походы на Казань, война с новым городом, явление комет, завоевание Перми, нашествие Ахмата на Россию, смерть Юрия Иоаннова брата. Отселе. История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяние царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством. Образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которая, видя оною, с удивлением предлагают ей знаменитое место в их системе политической – Уже союзы и войны наши имеют важную цель. Каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу Отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости, но правительство уже действует по законам ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства, призываются искусство. Нужнейшее для успехов ратных и гражданских. Посольства великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым. Посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице. Император, папа, короли. Республики, цари азиатские, приветствуют монарха российского, славного победами и завоеваниями от прадедов Литвы и Нового города до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия. Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра. И мы собственными руками извлекаем из он их металлы драгоценные. Вот содержание блестящей истории Иоанна Третьего, который имел редкое счастье властвовать 43 года и был достоин оного, властвуя для величия и славы россиян. Иоанн на 12 году жизни сочетался браком с Мариейю, Тверскую княжною, на 18-м уже имел сына, именем также Иоанна, прозванием Младого, а на двадцать втором сделался государем. Но в лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным, а ему природную. Ни вначале, ни после не любил дерзкой отважности, ждал случая, избирал время. Не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости, уважая общее мнение и правила века. Назначенный судьбою восстановить единодержавие в России, он не вдруг предприял сие великое дело и не считал всех средств дозволенными. Московские наместники управляли Рязанью, малолетний князь ее Василий, воспитывался в нашей столице. Иоанн одним словом мог бы присоединить его землю к великому княжению, но не хотел того и послал шестнадцатилетнего Василия господствовать в Рязани, выдав за него меньшую сестру свою Анну. Признал также независимость Твери, заключив договор с Шурином Михаилом Борисовичем, как с братом и равным ему великим князем не требовал для себя никакого старейшинства, дал слово не вступаться в дом святого Спаса, не принимать ни Твери, ни Кашина от хана, утвердил границы их владений, как они были при Михаиле Ярославиче. Зять и Шурин условились действовать заодно против татар, Литвы, Польши и немцев. Второй — обязывался не иметь никакого сношения с врагами первого, с сыновьями Шемяки, Василия Ярославича Боровского и Сможайскими, а великий князь обещал не покровительствовать врагов Тверского. Михаил Андреевич Верейский по договорным грамотам уступил Иоанну некоторые места из своего удела и признал себя младшим в отношении к самым меньшим его братьям, Впрочем, удержал все старинные права князя владетельного. Псковитяне оскорбили Иоанна. Василий Темный незадолго до кончины своей дал им в наместники без их воли князя Владимира Андреевича. Они приняли его, но не любили и скоро выгнали. Даже обругали и столкнули с крыльца на вече. Владимир поехал жаловаться в Москву, куда вслед за ним прибыли и бояре Псковские. Три дня великий князь не хотел их видеть. На четвертый выслушал извинения, простил и милостиво дозволил им выбрать себе князя. Псковитяне избрали князя Звенигородского Ивана Александровича. Иоанн утвердил его всем достоинстве и сделал еще более прислал к ним войско, чтобы наказать немцев за нарушение мира, ибо жители Дерпта посадили тогда наших купцев в темницу. Сия война, как обыкновенно, не имела важных следствий. Немцы с великим стыдом бежали от передового отряда российского, обсковитяне, имея у себя несколько пушек, осадили Нейгаузен и посредством магистра Ливонского Скоро заключили перемирие на 9 лет с условием, чтобы епископ дерпский по древним грамотам заплатил какую-то дань великому князю, не утесняя всем городе ни жителей русской слободы, ни церквей наших. Воевода Иоаннов, князь Федор Юрьевич, возвратился в Москву, осыпанный благодарностью Псковитян, и дарами, которые состояли в 30 рублях для него и в 50 для всех бывших с ним бояр ратных. Новогородцы не взяли участие всей войне и даже явно доброжелательствовали ордену. В досаду им псковитяне отложились от их архиепископа, хотели иметь своего особенного святителя и просили о том великого князя. Еще Новгород находился в дружелюбных сношениях с Москвою и слушался ее государя. Благоразумный Иоанн ответствовал псковитянам. «В деле столь важном? Я должен узнать мнение митрополита и всех русских епископов. Вы и старшие братья ваши новогородцы, моя отчина, жалуетесь друг на друга». «Они требовали от меня, воеводы, чтобы смирить вас оружием. Я не велела мыслить о всем междоусобии, не задерживать ваших послов на пути ко мне. Хочу тишины и мира. Буду праведным судьею между вами». Сказав, совершил дело миротворца, псковитяне возвратили церковные земли архиепископу Ионе, и взаимными клятвами подтвердили древний союз братской с новогородцами. Через несколько лет духовенство Псковское, будучи весьма недовольна правлением Ионы, обвиняемого в беспечности и корыстолюбии, хотело без его ведения решить все церковные дела по новому канону и с согласия гражданских чиновников написала судную для себя грамоту, но великий князь, вторично вступился за древние права архиепископа, грамоту уничтожили, и все осталось, как было. Три года Иоанн властвовал мирно и спокойно, не сложив в себя имени данника орденского, но уже не требуя милостивых ярлыков от хана на достоинство великокняжеское и, как вероятно, не платя дани, так что царь Ахмат, повелитель волжских улусов, решился прибегнуть к оружию, соединил все силы и хотел идти к Москве. Но счастье, благоприятствуя Иоанну, воздвигло Орду на Орду. Хан Крымский Азигирей встретил Ахмата на берегах Дона. Началась кровопролитная война между ими, и Россия осталась в тишине, готовясь к важным подвигам. 1466-1467 годы, кроме внешних опасностей и неприятелей, юный Иоанн должен был внутри государства преодолеть общее уныние сердец, какое-то расслабление, дремоту сил душевных, истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по греческим хронологам, Суеверие с концом ее ждало и конца миру. Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, селяла в людей равнодушие ко славе и благу Отечества. Менее стыдились государственного ига, менее принялись мыслью независимости, думая, что все ненадолго. Но печальная тем сильнее действовала на сердца и воображение. Затмения, мнимые чудеса ужасали простолюдинов более, нежели когда-нибудь. Уверяли, что Ростовское озеро целые две недели страшно выло всякую ночь и не давало спать окрестным жителям. Были и важные действительные бедствия. От чрезвычайного холода и морозов пропадал хлеб в полях. Два года сряду выпадал глубокий снег в мае месяце. Язва, называемая в летописях железою, еще искала жертв в России, особенно в новогородских и псковских владениях, где, если верить исчислению одного летописца, в два года умерло 250 652 человека. В одном Новегороде 48 402, в монастырях около 8 тысяч. В Москве и в других городах, в селах и на дорогах также погибло множество людей от сей заразы. Огорчаясь вместе с народом, великий князь сверх того имел несчастье оплакать преждевременную смерть юной нежной супруги Марии. Она скончалась внезапно. Иоанн находился тогда в Коломне. Мать его и митрополит погребли ее в Кремлевской церкви Вознесения, где со времен Василия Дмитриевича начали хоронить княгинь. Сию неожидаемую кончину приписывали действию яда, единственно потому, что тело умершей вдруг отекло необыкновенным образом, подозревали жену дворянина Алексея Полуевктова Наталью, которая, служа Марии, Однажды посылала ее пояс какой-то ворожие. Доказательства столь неверные. Не убедили великого князя в истине предполагаемого злодейства, однако же Алексей Полуевктов шесть лет не смел показываться ему на глаза. Горестным случаем сего времени летописцы причисляют и то, что первосвятитель Феодосий, добродетельный, ревностный, оставил митрополию, Причина достопамятна. Набожность, питаемая мыслью о скором представлении света, способствовала неумеренному размножению храмов и священнослужителей. Всякий богатый человек хотел иметь свою церковь. Празнолюбцы шли в диаконы и в попы, соблазняя народ не только грубым невежеством, но и развратной жизнью. Митрополит думал пресечь зло еженедельно собирал их, учил, вдовых постригал в монахи, распутных лишал сана и наказывал без милосердия. Следствием было, что многие церкви опустили без священников. Сделался ропот на Феодосия, и сей пастырь строгой, но не весьма твердый в душе, с горести отказался от правления. Великий князь призвал в Москву своих братьев, Всех епископов, духовных сановников, которые единодушно избрали Суздальского святителя Филиппа в митрополиты, а Феодосий заключился в чудове-монастыре и, взяв келию к себе одного прокаженного, ходил за ним до конца жизни, самомывая его с трупы. Россияне жалели о пастыре столь благочестивом и страшились, чтобы небо не казнило их за оскорбление святого мужа. Наконец Иоанн предприял воинскими действиями рассеять свою печаль и возбудить в россиянах дух бодрости. Царевич Касим, быв верным слугою Василия Темного, получил от него в удел на берегу Аки Мещерский городок, названный с того времени Касимовым, жил там в изобилии и спокойствии, имел сношение с вельможами казанскими и тайно приглашенный ими свергнуть их нового царя Ибрагима. Его пасынка требовал войска от Иоанна, который с удовольствием видел случай присвоить себе власть над опасною Казанью, чтобы успокоить наши восточные границы, подверженные впадениям ее хищного воинственного народа князь Иван Юрьевич Патрикеев и Стрига Абаленский выступили из Москвы с полками. Касим указывал им путь и думал внезапно явиться под стенами Ибрагимовой столицы, но многочисленная рать Казанская, предводимая царем, уже стояла на берегу Волги и принудила московских воевод идти назад. Всем неудачном осеннем походе, Россияне весьма много претерпели от ненастей и дождей, тонули в грязи, бросали доспехи, уморили своих коней и сами, не имея хлеба, ели в пост мясо, что могло случиться тогда единственно в ужасной крайности. Однако ж возвратились все живы и здоровы. Царь не смел гнаться за ними, а послал отряд Галичу, где татары не могли сделать важного вреда, ибо великий князь успел взять меры, заняв воинскими дружинами все города пограничные, Нижний, Муром, Кострому, Галич. 1468 год. Немедленно другая рать московская с князем Симеоном Романовичем пошла из Галича в Черемисскую землю, в нынешнюю Вятскую и Казанскую губернию, Сквозь дремучие леса, уже наполненные снегом, и в самые жестокие морозы. Повеление государя и надежда обогатиться добычею, дали воинам силу преодолеть все трудности. Более месяца шли они по лесным пустыням, не видя ни селений, ни пути пред собою. Не люди, но звери жили еще на диких берегах. Ветлуги, усты, кумы. Вступив в землю черемисскую, изобильную хлебом и скотом, управляемую собственными князьями, но подвластную царю Казанскому, россияне истребили все, чего не могли взять в добычу, резали скот и людей, жгли не только селения, но и бедных жителей, избирая любых в пленники. «Наше право войны было еще древнее, варварское». Всякое злодейство в неприятельской стране считалось законным. Князь Симеон доходил почти до самой Казани и без битвы, пролив множество крови, возвратился с именем победителя. Князь Иван стрига Абаленский выгнал казанских разбойников из Костромской области. Князь Даниил Холмский побил другую шайку их близ Мурома. Только немногие спаслись бегством в дремучие леса, оставив своих коней. Муромцы-нижегородцы опустошили берега Волги в пределах Ибрагимова царства. Иоанн еще хотел подвига важнейшего, чтобы загладить первую неудачу и смирить Ибрагима. Собрал всех князей, бояр, и сам повел войска к границе, оставив в Москве меньшего брата Андрея, по древнему обыкновению наших князей он взял с собою и десятилетнего сына своего, чтобы заблаговременно приучить его кратному делу, но сей поход не совершился. Узнав о прибытии литовского Казимирова посла Якова Писаря, то есть секретаря государственного, Иоанн велел ему быть к себе в Переславль и ехать назад к королю с ответом, а сам, неизвестно для чего, возвратился в Москву, послав из Владимира только малый отряд на Кимченгу, где казанские татары жгли и грабили села, оставив намерение лично предводительства в Атратью, Иоанн дал повеление воеводам идти к берегам Камы из Москвы, Галича, Вологды, Устюга и Кимченги с детьми боярскими и казаками. Главными начальниками были, Руно Московский и князь Иван Звенец Устюжский все соединились в земле Вятской под Котельничем и шли берегом реки Вятки, землей Черемисской до Камы, там Луги и перевоза Татарского, откуда поворотили Камою к Белой Волошке, разрушая все огнем и мечом, убивая, пленяя беззащитных. Настигнув в одном месте 200 вооруженных казанцев, Полководцы московские устыдились действовать против них всеми силами и выбрали охотников, которые истребили сию толпу, взяв в плен двух ее начальников. Иных битв не было. Татары, привычные впадениям в чужие земли, не умели оборонять своих. Перехватив на камень множество богатых купеческих судов, россияне со знатную добычу возвратились через Великую Пермь к Устюгу и в Москву. С другой стороны, ходил на казанцев воевода Нижегородский князь Федор Хрипунряполовский с московской дружиною и, встретив на Волге отряд царских телохранителей, побил его на голову. В числе пленников, отосланных к Иоанну в Москву, находился знаменитый князь татарский Хозюм-Бердей. Но казанцы между тем присвоили себе господство над Вяткою. Сильное войско их, вступив в ее пределы, так устрашило жителей, что они, не имея большого усердия к государям московским, без сопротивления объявили себе подданными царя Ибрагима. Сие легкое завоевание было непрочно. Казань не могла бороться с Москвою. 1469 год. В следующую весну Иоанн предпринял нанести важнейший удар всему царству. Не только двор великокняжеский с боярскими детьми всех городов и всех уделов, но и московские купцы вместе с другими жителями столицы вооружились под особенным начальством князя Петра Васильевича Оболенского «Нагова», Главным предводителем был назначен князь Константин Александрович Беззубцев, а местом соединения — Нижний Новгород. Полки сели на суда в Москве, в Коломне, во Владимире, Суздале, мурами. Дмитровцы, Можайцы, Угличане, Ростовцы, Ярославцы, Костромичи плыли Волгою, другие — Окою. В одно время сошлись при устье сих двух величественных рек — Такое знаменитое судовое ополчение было зрелищем любопытным для Северной России, которая еще не видала подобных. Уже главный воевода князь Константин, сделав общее распоряжение, готовился идти далее, но Иоанн, вдруг переменив мысли, написал к нему, чтобы он до времени остался в Нижнем Нове городе, и только легкими отрядами, составленными из охотников, тревожил неприятельскую землю на обеих сторонах Волги. Летописцы не сказывают, что побудила к тому Иоанна, но причина кажется ясною. Царевич Касим, виновник всей войны, умер. Жена его, мать Ибрагимова, взялась склонить сына к дружбе с Россией, и великий князь надеялся без важных усилий воинских достигнуть своей цели и смирить Казань. Случилось не так. Воевода объявил князьям и чиновникам волю государеву. Они единогласно ответствовали. «Мы все хотим казнить неверных», и с его дозволения немедленно отправились, по тогдашнему выражению, «искать ратной чести», имея более ревности, нежели благоразумие. Подняли паруса, снялись с якоря, и пристань скоро опустела. Воевода остался в Нижнем почти без войска и даже не избрал для них главного начальника. Они сами увидели необходимость всего. Приплыв к месту старого Нижнего города, отпели там молебен в церкви преображения. Роздали милостыню и в общем совете выбрали Ивана Руна в предводители. Им не велено было ходить к Казани, но Руно сделал по-своему. Не теряя времени, спешил к царской столице и перед рассветом, вышедший из судов, стремительно ударил на ее посад с криком и трубным звуком. Утренняя заря едва осветила небо. Казанцы еще спали. Россияне без сопротивления вошли в улицы, грабили, резали, освободили бывших там пленников – московских, рязанских, литовских, вятских, устюшских, пермских – и зажгли предместья со всех сторон. Татары с драгоценнейшим своим имением, с женами и детьми, запираясь в домах, были жертвою пламени – Обратив в пепел все, что могло сгореть, россияне, усталое, обремененные добычею, отступили, сели на суда и пошли к коровничьему острову, где стояли целую неделю без всякого дела. Чем Руно навлек на себя подозрение в измене? Многие думали, что он, пользуясь ужасом татар, сквозь пламя и дым предместия, мог бы войти в город но силою отвел полки от приступа, чтобы тайно взять окуп с царя. По крайней мере, никто не понимал, для чего сей воевода, имея славу разума необыкновенного, тратит время, для чего не действует или не удаляется с добычей и пленниками. Легко было предвидеть, что царь не будет дремать в своей кругом обожженной столице, «Наконец, русский пленник, выбежав из Казани, принес весть к нашим, что Ибрагим соединил все полки Камские, Сыплинские, Костяцкие, Беловолжские, Вотяцкие, Башкирские, и готовится в следующее утро наступить на россиян конную и судовую ратию. Воеводы московские спешили взять меры, отобрали молодых людей» и послали их с большими судами к Ирихову острову, не велев им ходить на узкое место Волги, а сами остались на берегу, чтобы удерживать неприятеля, который действительно вышел из города. Хотя молодые люди не послушались воевод и стали как бы нарочно в узком протоке, где неприятельская конница могла стрелять в них, однако ж мужественно отбили ее». Воеводы столь же удачно имели бой с лодками казанскими и, прогнав оное к городу, соединились своими большими судами у Ирихова острова, славя победу и государя. Тут прибыл к ним главный воевода, князь Константин Беззубцев, из Нижнего Новгорода, сведав, что они в противность Иоаннову намерению подступили к Казани. Доселе успех служил им оправданием, Константин хотел еще важнейшего, отправил гонцов в Москву с вестью о происшедшем и в Вятку с повелением, чтобы ее жители немедленно нашли к нему под Казань. Он еще не знал их коварства. Иоанн, послав весною главную рать в Нижний, в то же время приказал князю Даниилу Ярославскому с отрядом детей боярских и полком Устюжан, а другому воеводе Сабурову с волокжанами плыть на судах к Вятке, взять там всех людей, годных кратному делу, и с ними идти на царя Казанского. Но правители вятских городов, мечтая о своей древней независимости, ответствовали Даниилу Ярославскому. «Мы сказали царю, что не будем помогать ни великому князю против него, ни ему против великого князя». «Хотим сдержать слово и остаемся дома». У них был тогда посол Ибрагимов, который немедленно дал знать в Казань, что россияне из Устюга и Вологды идут к ее пределам с малыми силами, отказав в помощи князю Ярославскому, ведь чане отказали и Беззубцеву, но выдумали только иной предлог, говоря, Когда братья великого князя пойдут на царя, тогда и мы пойдем». Около месяца тщетно ждав полков вятских, не имея вести от князя Ярославского и начиная терпеть недостаток в съестных припасах, воевода Беззубцев пошел назад к Нижнему. На пути встретилась ему вдовствующая царица Казанская, мать Ибрагимова, и сказала, что великий князь отпустил ее с честью и с милостью, что война прекратится, и что Ибрагим удовлетворит всем требованиям Иоанновым. Успокоенные ее словами воеводы наши расположились на берегу праздновать воскресный день, служить обедню и пировать. Но вдруг показалась рать казанская, судовая и конная. Россияне едва успели изготовиться, Сражались до самой ночи. Казанские суда отступили к противному берегу, где стояла конница, пуская стрелы в наших, которые не захотели биться на сухом пути и ночевали на другой стороне Волги. В следующее утро ни те, ни другие не думали возобновить битвы, и князь Беззубцев благополучно доплыл до Нижнего. Не столь счастлив был князь Ярославский». Видя непослушание ветчан, он решился идти без них, чтобы в окрестностях Казани соединиться с московской Ратию. уведомленный о походе его Ибрагим, заградил Волгу судами и поставил на берегу конницу. Произошла битва, достопамятная мужеством обоюдным, хватались за руки, секлись мечами. Главные из вождей московских пали мертвые, Другие были ранены или взяты в плен. Но князь Василий Ухтомский одолевал многочисленность храбростью, сцеплялся с Ибрагимовыми судами, разил неприятелей ослопом и топил их в реке. Устюжане вместе с ним, оказав редкую неустрашимость, пробились сквозь казанцев, достигли Новогорода Нижнего и дали знать о том Иоанну, который в знак особенного благоволения прислал им две золотые деньги и несколько кафтанов, устюжане отдали деньги своему иерею, сказав ему «Молись Богу за государя и православное воинство, а мы готовы и впредь так сражаться». 1469 год. Обманутый льстивыми обещаниями Ибрагимовой матери, «Недовольный и нашими воеводами Иоанн, предпринял новый поход в ту же осень, вручив предводительство своим братьям Юрию и Андрею. Весь двор великокняжеский, и все князья служивые находились с ними. В числе знатнейших воевод летописцы именуют князя Ивана Юрьевича Патрикеева. Даниил Холмский вел передовой полк. Многочисленная рать шла сухим путем, другая плыла Волгою, обе подступили к Казани, разбили татар в вылазке, отняли воду у города и принудили Ибрагима заключить мир на всей воле государя Московского, то есть исполнить все его требования. Он возвратил свободу нашим пленникам, взятым в течение сорока лет. Сей подвиг был первым из знаменитых успехов государствования Иоаннова, Второй имел еще благоприятнейшее следствие для могущества великокняжеского внутри России. Василий Темный возвратил новогородцам торжок, но другие земли, отнятые у них сыном Донского, Василием Дмитриевичем, оставались за Москвою, еще не уверенные в твердости иоаннного характера и даже сомневаясь в ней по первым действиям сего князя, ознаменованным умеренностью, миролюбием. Они вздумали быть смелыми в надежде показаться ему страшными, унизить гордость Москвы, восстановить древние права своей вольности, утраченные излишней уступчивостью их отцев и дедов. Сим намерением приступили к делу, захватили многие доходы, земли и воды княжеские, Взяли с жителей присягу только именем города, презирали иоанновых наместников и послов. Властью веча брали знатных людей под стражу на городище, месте, не подлежащем народной управе, делали обиды москвитянам. Государь несколько раз требовал от них удовлетворения. Они молчали. Наконец приехал в Москву новогородский посадник Василий Ананьин, с обыкновенными делами земскими, но не было слова в ответ на жалобы Иоанновы. «Я ничего не знаю», — говорил посадник боярам московским. «Великий Новгород не дал мне никаких о том повелений». Иоанн отпустил сего чиновника с такими словами. «Скажи новогородцам, моей отчине, чтобы они, признав вину свою, исправились». В земли и воды мои не вступались. Имя мое держали честно и грозно по старине, исполняя обед крестный, если хотят от меня покровительства и милости. Скажи, что терпению бывает конец, и что мое не продолжится. Великий князь в то же время написал к верным ему псковитянам, чтобы они в случае дальнейшей строптивости новогородцев, Готовились вместе с ним действовать против сих ослушников. Наместником его в Обскове был тогда князь Федор Юрьевич, знаменитый воевода, который с московской дружиною защитил сию область в последнюю войну с немцами. Из отменного уважения к его особе, псковитяне дали ему судное право во всех двенадцати своих пригородах, а до Толе князья судили и рядили только в семи Прочие зависели от народной власти. Боярин московский Селиван вручил псковитянам грамоту Иоаннову. Они сами имели разные досады от новогородцев, однако ж, следуя внушениям благоразумия, отправили к ним посольство с предложением быть миротворцами между ими и великим князем. «Не хотим кланяться Иоанну и не просим вашего ходатайства» ответствовали тамошние правители. «Но если вы добросовестны и нам друзья, то вооружитесь за нас против самовластия Московского?» Всковитяне сказали «Увидим» и дали знать великому князю, что они готовы помогать ему всеми силами. 1470 год. Между тем, по сказанию летописцев, Были страшные знамения в Нове городе. Сильная буря сломила крест Софийской церкви. Древние херсонские колокола в монастыре на Хутыне сами собою издавали печальный звук. Кровь являлась на гробах и прочее. Люди тихие, миролюбивые трепетали и молились Богу. Другие смеялись над ними и мнимыми чудесами – Легкомысленный народ более нежели когда-нибудь мечтал о прелестях свободы, хотел тесного союза с Казимиром и принял от него воеводу князя Михаила Олельковича, коего брат Симеон господствовал тогда в Киеве с честью и славою, подобно древним князьям Владимирова племени, как говорит летописец. Множество панов и витязей литовских приехало с Михаилом в Новгород, в сие время скончался новогородский владыка Иона. Народ избрал в архиепископы протодиакона Феофила, коему нельзя было ехать в Москву для поставления без согласия Иоаннова. Новогородцы через боярина своего Никиту просили о том великого князя, мать его и митрополита. Иоанн дал опасную грамоту для приезда Феофилова в столицу, и, мирно отпуская посла, сказал ему, «Феофил вами избранный будет принят с честью и поставлен в архиепископы. Не нарушу ни в чем древних обыкновений и готов вас жаловать как мою отчину, если вы искренно признаете вину свою, не забывая, что мои предки именовались великими князьями владимирскими Новогорода и всея Руси». 1471 год Посол, возвратясь в Новгород, объявил народу о милостивом расположении Иоанновым Многие граждане, знатнейшие чиновники и нареченный архиепископ Феофил Хотели воспользоваться сим случаем, чтобы прекратить опасную распрю с великим князем Но скоро открылся мятеж, какого давно не бывало всей народной державе Вопреки древним обыкновениям и нравам славянским, которые удаляли женский пол от всякого участия в делах гражданства, жена гордая, честолюбивая, вдова бывшего посадника Исаака Борецкого, мать двух сыновей уже взрослых именем Марфа, предприяла решить судьбу отечества. Хитрость, велеречие, знатность, богатство и роскошь доставили ей способ действовать на правительство. Народные чиновники сходились в ее великолепном или по-тогдашнему «чудном доме» пировать и советоваться о делах важнейших. Так святой Засима игумен монастыря Соловецкого, жалуясь в Новигороде на обиды двинских жителей, в особенности тамошних приказчиков боярских, должен был искать покровительство Марфы, которая имела в Двинской земле богатые села. Сперва, обманутая клеветниками, она не хотела видеть его, но после, узнав истину, осыпала Зосиму ласками, пригласила к себе на обед вместе с людьми знатнейшими и дала Соловецкому монастырю земли. Еще недовольная всеобщим уважением и тем, что великий князь в знак особенной милости пожаловал ее сына Дмитрия, знатный чин боярина Московского. Сия гордая жена хотела освободить Новгород от власти Иоанновой и по уверению летописцев выйти замуж за какого-то вельможу Литовского, чтобы вместе с ним господствовать именем Казимировым над своим отечеством. Князь Михаил Олелькович, служив ей несколько времени орудием, утратил ее благосклонность и с досадой уехал назад в Киев, ограбив Русу. Сей случай доказывал, что Новгород не может ожидать ни усердия, ни верности от князей литовских. Но Борецкая, открыв дом свой для шумных сонмищ, с утра до вечера славила Казимира, убеждая граждан в необходимости искать его защиты против утеснений Иоанновых. В числе ревностных друзей-посадницы был монах Пимен, архиепископской ключник он надеялся заступить место Ионы и сыпал в народ деньги из казны святительской им расхищенной правительство сведало о том и заключив всего коварного инока в темницу взыскало с него одну тысячу рублей пени волнуемый честолюбием и злобою пимен клеветал на избранного владыку Феофила на митрополита Филиппа Желал присоединения новогородской епархии к Литве и, лаская себя мыслью получить сан архиепископа от Григория Киевского и Сидорова ученика, помогал Марфе советом, кознями, деньгами. Видя, что посольство боярина Никиты сделало в народе впечатление противное ее намерению — и расположила многих граждан к дружелюбному сближению с государем московским. Марфа предприяла действовать решительно. Ее сыновья, ласкатели, единомышленники, окруженные многочисленным сонмом людей подкупленных, явились навече и торжественно сказали, что настало время управиться с Иоанном, что он не государь, а злодей их что великий Новгород есть сам себе властелин, что жители его суть вольные люди и не отчина князей московских, что им нужен только покровитель, что сим покровителем будет Казимир, и что не московский а киевский митрополит должен дать архиепископа святой Софии громогласное восклицание: "Нехотимый Анна, да здравствует Казимир!" Служила заключением их речи. Народ всколебался. Многие взяли сторону Борецких и кричали «Да исчезнет Москва!» Благоразумнейшие сановники, старые посадники, тысячские, житые люди хотели образумить легкомысленных сограждан и говорили «Братья, что замышляете? Изменить Руси и православию?» поддаться королю иноплеменному и требовать святителя от еретика латинского? Вспомните, что предки наши славяне добровольно вызвали Рюрика из земли Варяжской, что более шестисот лет его потомки законно княжили на престоле Новогородском, что мы обязаны истинную верою святому Владимиру, от коего происходит великий князь Иоанн, и что латинство до ныне было для нас ненавистно. Единомышленники Марфины не давали им говорить, а слуги и наемники ее бросали в них каменями, звонили в вечевые колокола, бегали по улицам и кричали «Хотим за короля!» Другие «Хотим к Москве православной, к великому князю Иоанну и к отцу его, митрополиту Филиппу». Несколько дней Город представлял картину ужасного волнения. Нареченный владыка Феофил ревностно противоборствовал усилиям Марфиных друзей и говорил им «Или не изменяйте православию, или не буду никогда пастырем отступников. Иду назад в смиренную келью, откуда вы извлекли меня на позорище мятежа». Но Борецкие превозмогли, овладели правлением и погубили отечество как жертву их страстей личных. Совершилось, чего издавна желали завоеватели литовские, и чем Новгород стращал иногда государей московских, он поддался Казимиру добровольно и торжественно. «Действие беззаконное!» Хотя сия область имела особенные уставы и вольности, данные ей, как известно, Ярославом Великим, однако же составляла всегда часть России и не могла перейти к иноплеменникам без измены или без нарушения коренных государственных законов, основанных на естественном праве. Многочисленное посольство отправилось в Литву с богатыми дарами И с предложением, чтобы Казимир был главой Новогородской державы на основании древних уставов ее гражданской свободы, он принял все условия и написали грамоту следующего содержания. Честный король Польский и князь Великий Литовский заключил дружественный союз с нареченным владыкою Феофилом, с посадниками тысяческими новогородскими с боярами, людьми житыми, купцами и со всем великим новым городом. А для договора были в Литве посадник Афанасий Евстафеевич, посадник Дмитрий Исакович Борецкий, от людей житых Панфил Селифонтович Кирилл Иванович. «Ведать тебе, честному королю, Великий Новгород, по сей крестной грамоте», держать на городище своего наместника греческой веры вместе с дворецким и коим иметь при себе не более 50 человек, наместнику судить с посадником на дворе архиепископском, как бояр житых людей, младших граждан, так и сельских жителей согласно с правдою и не требовать ничего, кроме судной законной пошлины. Но в суд Тысячского Владыки и монастырей. Ему не вступаться. Дворецкому жить на городище во дворце и собирать доходы твои вместе с посадником, а Тиуну вершить дела с нашими приставами. Если государь Московский пойдет войной на Великий Новгород, то тебе, господину, честному королю или в твое отсутствие ради Литовской, дать нам скорую помощь. Ржев! Великие Луки и Холмовский Погост остаются землями новогородскими, но платят дань тебе, честному королю. Новогородец судится в Литве по вашим. Литвин в Новегороде по нашим законам без всякого притеснения. В Руси будешь иметь десять соляных варниц, а за суд получаешь там и в других местах, что из древля установлено. «Тебе, честному королю, не выводить от нас людей, не купить ни сел, ни рабов и не принимать их в дар ни королеве, ни по нам литовским, а нам не таить законных пошлин». «Послам, наместникам и людям твоим не брать подвод в земле новогородской, и волости ее могут быть управляемы только нашими собственными чиновниками». В луках будет твой и наш Тюн. Торопецкому не судить в новогородских владениях, в Торжке и Волоке, имей Тюна. С нашей стороны будет там посадник. Купцы литовские торгуют с немцами единственно через новогородских. Двор немецкий тебе не подвластен. Не можешь затворить его. Ты, честный король, не должен касаться нашей православной веры. Где захотим, там и посвятим нашего владыку, в Москве или в Киеве. Римских церквей не ставить нигде в земле новогородской. Если примиришь нас с великим князем московским, то из благодарности уступим тебе всю народную дань, собираемую ежегодно в новогородских областях Но в другие годы не требуй оной. В утверждение договора целуй крест к великому Нову Городу за все свое княжество и за всю Раду Литовскую вправду, без извета, а послы наши целовали крест новогородскую душою к честному королю за Великий Новгород. И так сей народ легкомысленный еще желал мира с Москвою, Думая, что Иоанну страшится Литвы, не захочет кровопролития и малодушно отступится от древнейшего княжества российского. Хотя наместники московские, быв свидетелями торжества Марфиных поборников, уже не имели никакого участия в тамошнем правлении, однако ж спокойно жили на городище, уведомляя великого князя о всех происшествиях. Несмотря на свое явное отступление от России, новогородцы хотели казаться умеренными и справедливыми, твердили, что от Иоанна зависит остаться другом Святой Софии, изъявляли учтивость его боярам, но послали суздальского князя Василия Шуйского гребенку начальствовать в Двинской земле, опасаясь, чтобы рать московская не овладела сею важную для них страною. Еще желая употребить последнее миролюбивое средство, Великий князь отправил в Новгород благоразумного чиновника Ивана Федоровича Товаркова с таким увещанием. «Люди новогородские!» «Рюрик, святой Владимир и великий Всеволод Юрьевич, мои предки, повелевали вами. Я наследовал сие право». Жалую вас храню, но могу и казнить за дерзкое слушание. Когда вы бывали подданы Литвы? Ныне же раболепствуете и, наверное, приступая священные обеты? Я ничем не отяготил вас и требовал единственно древней законной дани. Вы изменили мне. Казнь Божия над вами но еще медлю, не любя кровопролитие, и готов миловать, если с раскаянием возвратитесь под сень Отечества. В то же время митрополит Филипп писал к ним, — Слышу о мятеже и расколе вашем. Бедственно и единому человеку уклониться от пути правого еще ужаснее целому народу. «Трепещите, да страшный серб Божий, виденный пророком Захарию, не снидет на главу сынов ослушных!» «Вспомните, реченное в Писании, беги, греха яко ратника, беги от прелести, яко от лица змиина, сия прелесть есть латинская, она улавляет вас». Разве пример Константинополя не доказал ее гибельного действия? Греки царствовали, греки славились во благочестии, соединились с Римом и служат ныне туркам. Доселе вы были целы под крепкую рукою Иоанна. Не уклоняйтесь от святой великой старины и не забывайте слов апостола «Бога бойтесь». А князья, чтите! Смиритесь, и Бог мира да будет с вами! Сии увещания остались бесполезны. Марфа с друзьями своими делала, что хотела в Новегороде. Устрашаемые их дерзостью люди благоразумные тужили в домах и безмолствовали на вече, где клевреты или наемники борецких вопили. «Новгород государь нам, а король покровитель!» Одним словом, летописцы сравнивают тогдашнее состояние сей народной державы с древним Иерусалимом, когда Бог готовится предать его в руки Титовы. Страсти господствовали над умом, и совет правителей казался сонмом заговорщиков. «Посол московский» Возвратился к государю с уверением, что не слова и не письма, но один меч может смирить новогородцев. Великий князь изъявил горесть, еще размышлял, советовался с матерью, с митрополитом и призвал столицу братьев, всех епископов, князей Бояр и Воевод. В назначенный день и час они собрались во дворце. Иоанн вышел к ним с лицом печальным, открыл Государственную Думу и предложил ей на суд измену новогородцев. Не только бояре и воеводы, но и святители ответствовали единогласно «Государь, возьми оружие в руки!» Тогда Иоанн произнес решительное слово «Да будет война!» И еще хотел слышать мнение совета, о времени, благоприятнейшем для ее начала, сказав Весна уже наступила. Новгород окружен водою, реками, озерами и болотами непроходимыми. Великие князья, мои предки, страшились ходить туда с войском в летнее время, и когда ходили, то теряли множество людей. С другой стороны, поспешность обещала выгоды. Новогородцы не изготовились к войне, и Казимир не мог скоро дать им помощи, решились не медлить в надежде на милость Божию, на счастье и мудрость Иоаннову. Уже сей государь пользовался общей доверенностью. Москвитяне гордились им, хвалили его правосудие, твердость, прозорливость, называли любимцем неба, властителем богоизбранным, и какое-то новое чувство государственного величия вселилось в их душу. Иоанн послал складную грамоту к новогородцам, объявляя им войну 23 мая 1471 года с исчислением всех их дерзостей и в несколько дней устроил ополчение, убедил Михаила Тверского действовать с ним заодно и велел псковитянам идти к новому Городу с московским воеводою князем Федором Юрьевичем Шуйским, Устюжанам и Ветчанам в Двинскую землю под начальством двух воевод Василия Федоровича Образца и Бориса Слепого Тютчева, князю Даниилу Холмскому с детьми боярскими из Москвы Крусе, а князю Василию Ивановичу Аболенскому стриге с татарскую конницей к берегам Мсты. Сии отряды были только передовыми, иоанн, следуя обыкновению, раздавал милостыню и молился над гробами святых угодников и предков своих. Наконец, приняв благословение от митрополита и епископов, сел на коня и повел главное войско из столицы. С ним находились все князья, бояре, дворяне московские и татарский царевич Данияр, сын Касимов, сын и брат великого князя, Андрей Меньший остались в Москве. Другие братья, князья Юрий, Андрей, Борис Васильевич и Михаил Верейский, предводительствуя своими дружинами, шли разными путями к новогородским границам, а воеводы Тверские, князь Юрий Андреевич Дорогобужский и Иван Жито соединились с Иоанном в Торжке. Началось страшное опустошение. С одной стороны воевода Холмский и рать Великокняжеская, с другой псковитяне, вступив в землю новогородскую, истребляли все огнем и мечом. Дым, пламя, кровавые реки, стоны воплят востока и запада неслися к берегам Ильменя. Москвитяне изъявляли остервенение неописанное». Новогородцы изменники казались им хуже татар Не было пощады ни бедным земледельцам, ни женщинам Летописцы замечают, что небо, благоприятствуя Иоанну Иссушило тогда все болота Что от мая до сентября месяца ни одной капли дождя не упало на землю Зыби отвердели Войско с обозами везде имело путь свободный и гнала скот по лесам, дотове непроходимым. Псковитяне взяли выше город. Холмский обратил в пепел русу. Не ожидав войны летом и нападения столь дружного, сильного, новогородцы послали сказать великому князю, что они желают вступить с ним в переговоры и требуют от него опасной грамоты для своих чиновников, которые готовы ехать к нему в стан. Но в то же время Марфа и единомышленники ее старались уверить сограждан, что одна счастливая битва может спасти их свободу. Спешили вооружить всех людей волею и неволею. Ремесленников, гончаров, плотников одели в доспехи и посадили на коней других на суда. Пехоте велели плыть озером Ильменем-Крусе, о коннице гораздо многочисленнейшей идти туда, берегом. Холмский стоял между Ильменем и Русою на Коростыне. Пехота новогородская приближилась тайно к его стану, вышла из судов и, не дожидаясь конного войска, стремительно ударила на ополошных москвитян. Но Холмский и товарищ его, боярин Федор Давидович, храбростью загладили свою неосторожность, Положили на месте 500 неприятелей, рассеяли остальных и жестокосердием, свойственным тогдашнему веку, приказав отрезать пленникам носы, губы, послали их искаженных в Новгород. Москвитяне бросили в воду все латы, шлемы, щиты неприятельские, взятые в добычу ими, говоря, что войско великого князя богато собственными доспехами – и не имеет нужды в изменнических. Новогородцы приписали сие несчастье тому, что конное их войско не соединилось с пехотным, и что особенный полк архиепископский отрекся от битвы, сказав «Владыка Феофил запретил нам поднимать руку на великого князя, а велел сражаться только с неверными псковитянами. Желая обмануть Иоанна, Новогородские чиновники отправили к нему второго посла с уверением, что они готовы на мир и что войско их еще не действовало против Московского, но великий князь уже имел известие о победе Холмского и, став на берегу озера Коломны, приказался ему воеводе идти за Шелонь навстречу к Псковитянам и вместе с ними к Новому городу, Михаилу Жаверейскому осадить Городок Демон. В самое то время, когда Холмский думал переправляться на другую сторону реки, он увидел неприятеля столь многочисленного, что москвитяне изумились. Их было пять тысяч, а новогородцев от 30 тысяч до сорока тысяч, ибо друзья Борецких еще успели набрать и выслать несколько полков, чтобы усилить свою конную рать. Но воеводы Иоанновы, сказав дружине, «Настало время послужить государю! Не убоимся ни трехсот тысяч мятежников! За нас, правда, и Господь вседержитель!» Бросились на конях в Шелонь, с крутого берега и в глубоком месте. Однако ж никто из москвитян не усомнился следовать их примеру. Никто не утонул и все, благополучно переехав на другую сторону, устремились 14 июля в бой с восклицанием «Москва!». Новогородский летописец говорит, что соотечественники его бились мужественно и принудили москвитян отступить, но что конница татарская, быв в засаде нечаянным нападением, расстроила первых и решила дело. Но по другим известиям, Новогородцы не стояли ни часу. Лошади их, язвимые стрелами, начали сбивать с себя всадников. Ужас объял воевод малодушных и войско неопытное. Обратили тыл, скакали без памяти и топтали друг друга, гонимые, истребляемые победителем. Утомив коней, бросались в воду, в тину болотную. Не находили пути в лесах своих. Тонули или умирали от ран — Иные же проскакали мимо города, думая, что он уже взят Иоанном. В безумии и страха им везде казался неприятель. Везде слышался крик «Москва! Москва!». На пространстве двенадцати верст полки великокняжеские гнали их, убили двенадцать тысяч человек, взяли одну тысячу семьсот пленников и в том числе двух знатнейших посадников – Василия Казимира с Дмитрием Исаковым-Борецким. Наконец утомленные возвратились на место битвы. Холмский и боярин Федор Давидович, трубным звуком возвестив победу, сошли с коней, приложились к образам под знаменами и прославили милость неба. Боярский сын Иван Замятня спешил известить государя, бывшего тогда в Яжалбицах, что один передовой отряд его войска решил судьбу Новогорода, что неприятель истреблен, орать московская цела. Сей вестник вручил Иоанну договорную грамоту новогородцев с Казимиром, найденную в их обозе между другими бумагами, и даже представил ему человека, который писал оную. С какой радостью великий князь слушал весть о победе, С таким негодованием читал сию законопреступную хартию, памятник новогородской измены. Холмский уже нигде не видал неприятельской рати и мог свободно опустошать села до самой Наровы или немецких пределов. Городок-демон сдался Михаилу Верейскому, Тогда великий князь послал опасную грамоту к новогородцам с боярином их Лукою, соглашаясь вступить с ними в договоры. Прибыл в Русу и явил пример строгости. Велел отрубить головы знатнейшим пленникам, боярам Дмитрию Исакову, Марфину сыну, Василию Селезневу Губе, Киприяну Арбузееву и Еремию Сухощеку архиепископскому чашнику, ревностным благоприятелям Литвы. Василия Казимера, Матвея Селезнева и других послал в Коломну, окованных цепями, некоторых в темницы московские, а прочих без всякого наказания отпустил в Новгород, соединяя милосердие с грозою мести, отличая главных деятельных врагов Москвы от людей слабых, которые служили им только орудием. Решив таким образом участь пленников, он расположился станом на устье Шеллони 27 июля. В сей самый день новая победа увенчала оружие великокняжеское в отдаленных пределах Заволочья. Московские воеводы, образец и Борис Слепой, предводительствуя устюжанами и ветчанами, на берегах Двины сразились с князем Василием Шуйским, верным слугою новогородской свободы. Радь его состояла из 12 тысяч двинских и печерских жителей, Иоаннова только из четырех. Битва продолжалась целый день с великим остервенением. Убив трех двинских знаменосцев, москвитяне взяли Харуквь-Новогородскую, и к вечеру одолели врага. Князь Шуйский, раненый, едва мог спастись в лодке, бежал в Колмогоры, оттуда в Новгород, а воеводы Иоанновы, овладев всею Двинской землей, привели жителей в подданство Москвы. Миновало около двух недель после Шалонской битвы, которая произвела в новогородцах неописанный ужас, они надеялись на Казимира, и с нетерпением ждали вести от своего посла, отправленного к нему через Ливонию, с усильным требованием, чтобы король спешил защитить их. Но сей посол возвратился и с горестью объявил, что магистр ордена не пустил его в Литву. Уже не было времени иметь помощи, ни сил противиться Иоанну. Открылась еще внутренняя измена. Некто именем Упадыш — Тайно доброходствуя великому князю, с единомышленниками своими в одну ночь заколотил железом 55 пушек в Новегороде, правители казнили сего человека, несмотря на все несчастья хотели обороняться, выжгли посады, не жалея ни церквей, ни монастырей, учредили бессменную стражу, день и ночь вооруженные люди ходили по городу, чтобы обуздывать народ. Другие стояли на стенах и башнях, готовые к бою с москвитянами. Однако ж миролюбивые начали изъявлять более смелости, доказывая, что упорство бесполезно, явно обвиняли друзей Марфы в приверженности к Литве и говорили Иоанн перед нами, а где ваш Казимир? Город, стесненный великокняжескими отрядами и наполненный множеством пришельцев, которые искали там убежище от москвитян, терпел недостаток съестных припасов, дороговизна возрастала, ржи совсем не было на торгу, богатые питались пшеницей, а бедные вопили, что правители их безумно раздражили Иоанна и начали войну, не подумав о следствиях. Весть о казни Дмитрия Борецкого и товарища его сделала глубокое впечатление как в народе, так и в чиновниках. Доселе никто из великих князей не дерзал торжественно казнить первостепенных гордых бояр новогородских. Народ рассуждал, что времена переменились, что небо покровительствует Иоанна и дает ему смелость вместе со счастьем, что сей государь правосуден Карает и милует, что лучше спастись смирением, нежели погибнуть от упрямства. Знатные сановники видели меч над своей головой. В таком случае редкие жертвуют личную безопасностью правилу или образу мыслей. Самые усердные из друзей Марфиных, те, которые ненавидели Москву по ревностной любви к вольности Отечества, Молчанием или языком умеренности хотели заслужить прощение Иоаннова. Еще Марфа силилась действовать на умы и сердца, возбуждая их против великого князя. Народ видел в ней главную виновницу сей бедственной войны. Он требовал хлеба и мира. Холмские, Псковитяне и сам Иоанн готовились с разных сторон обступить Новгород, чтобы совершить последний удар. Немного времени оставалось для размышления. Сановники и граждане единодушно предложили нареченному архиепископу Феофилу быть ходатаем мира. Сей разумный инок со многими посадниками, тысячскими людьми, житыми всех пяти концов, отправился на судах озером Ильменем к устью Шелони, стан московский, не смея вдруг явиться государю, они пошли к его вельможам и просили их заступления. Вельможи просили Иоанновых братьев, а братья самого Иоанна. Через несколько дней он дозволил послам стать пред лицом своим. Феофил вместе со многими духовными особами и знатнейшие чиновники новогородские, вступив в шатер великокняжеский палениц, Безмолствовали, проливали слезы. Иоанн, окруженный сонмом бояр, имел вид грозный и суровый. Господин князь Великий, сказал Феофил, утоли гнев свой, утиши ярость, пощади нас, преступников, не для моления нашего, но для своего милосердия угаси огонь, палящий страну новогородскую, удержи меч, лиющий кровь ее жителей. Иоанн взял с собою из Москвы одного ученого в летописях дьяка именем Стефана Бородатова, коему надлежало исчислить перед новгородскими послами все древние их измены, но послы не хотели оправдываться и требовали единственного милосердия. Тут братья и воеводы Иоанновы ударили челом за народ виновный. Молили долго, неотступно, 11 августа. Наконец государь изрек слово великодушного прощения, следуя, как уверяют летописцы, внушением христианского человеколюбия и совету митрополита Филиппа помиловать новогородцев, если они раскаются, Но мы видим здесь действие личного характера, осторожной политики, умеренности сего властителя, коего правилом было не отвергать хорошего для лучшего, не совсем верного. Новогородцы за вину свою обещали внести в казну великокняжескую 15 500 рублей или около 80 пудов серебра в разные сроки, от 8 сентября до Пасхи, возвратили Иоанну прилежащие к Вологде земли, берега Пинеги, Мезины, Немьюги, Выи, Поганой Суры, Пильи, Горы, места, уступленные Василию Темному, но после отнятые ими, обязались в назначенные времена платить государям московским черную или народную дань, также и митрополиту судную пошлину, клялись оставить своих архиепископов только в Москве у гроба святого Петра Чудотворца, в Дому Богоматери, не иметь никакого сношения с королем польским, ни с Литвою, не принимать к себе тамашних князей и врагов Иоанновых, князя Можайского, сыновей Шемяки и Василия Ярославича Боровского отменили так называемые «вечевые грамоты», признали верховную судебную власть государя Московского, в случае несогласия его наместников с новогородскими сановниками обещались не издавать впредь судных грамот без утверждения и печати великого князя и прочее. Возвращая им торжок и новые свои завоевания в Двинской земле, Иоанн по обычаю целовал крест, в уверение, что будет править новым городом согласно с древними уставами Онова, без всякого насилия. Сии взаимные условия или обязательства изображены в шести тогда написанных грамотах от 9 и 11 августа, в коих юный сын Иоаннов именуется также подобно отцу великим князем всей России. Помирив еще Новгород с псковитянами, Иоанн уведомил своих полководцев, что война прекратилась, ласково угостил Феофила и всех послов, отпустил их с милостью и вслед за ними велел ехать боярину Феодору Давидовичу, взять присягу с новогородцев на вече, дав слово забыть прошедшее. Великий князь оставил в покое и самую Марфу Борецкую и не хотел упомянуть об ней в договоре, как бы из презрения к слабой жене. Исполнив свое намерение, наказав мятежников, свергнув тень Казимирову с древнего престола Рюрикова, он с честью, славою и богатою добычей 1 сентября возвратился в Москву. Сын, брат, вельможи, воины и купцы встретили его за двадцать верст от столицы, народ за семь. Митрополит с духовенством перед Кремлем на площади. Все приветствовали государя как победителя, изъявляя радость. Еще Новгород остался державою народную, но свобода его была уже единственной милостью Иоанна и долженствовала исчезнуть по мановению самодержца. Нет свободы, когда нет силы защитить ее. Все области новогородские, кроме столицы, являли от пределов восточных до моря зрелище опустошения, произведенного не только ратию великокняжескую, но и шайками вольницы. Граждане и жители сельские в течение двух месяцев ходили туда вооруженными толпами из московских владений грабить и наживаться. Погибло множество людей. К довершению бедствия Девять тысяч человек, призванных в Новгород из уездов для защиты онова, возвращаясь осенью в свои домы на 180 судах, утонули в бурном Ильмене. Зимою священно-инок Феофил с духовными и мирскими сановниками приехал в Москву и был поставлен в архиепископы. Когда сей торжественный обряд совершился, Феофил на Амвоне смиренно преклонил выю пред Иоанном и молил его умилосердиться над знатными новогородскими пленниками Василием, Казимиром и другими, которые еще сидели в московских темницах. Великий князь даровал им свободу, и Новгород принял их с дружелюбием, а владыку своего с благодарностью, легкомысленно надеясь, что время торговля, мудрость веча и правила благоразумнейшей политики исцелят глубокие язвы Отечества. В исходе сего года явилась комета, в начале следующего другая. Народ трепетал, ожидая чего-нибудь ужасного. Иоанн же, не участвуя в страхе суеверных, спокойно мыслил о важном завоевании. Древняя славная биармия — или Пермь, уже в XI веке платила дань россиянам, в гражданских отношениях зависела от нового города, в церковных от нашего митрополита, но всегда имела собственных властителей и торговала с москвитянами как держава свободная. Присвоив себе Вологду, великие князья желали овладеть и Пермию, однако ж до то не могли ибо новогородцы крепко стояли за Оною, обогащаясь там меною немецких сукон на меха драгоценные и на серебро, которое именовалось Закамским и столь прельщало хитрого Иоанна Калиту. В самом Шалонском договоре новогородцы включили Пермь в число их законных владений, но Иоанн Третий, подобно калите, Дальновидный и гораздо его сильнейший Воспользовался первым случаем исполнить намерение своего пращура Без явной несправедливости В Перми обидели некоторых москвитян Всего было довольно для Иоанна Он послал туда князя Феодора Пестрова с войском Чтобы доставить им законную управу 1472 год Полки выступили из Москвы зимою. На Фоминой неделе пришли к реке Черной, спустились на плотах до местечка Айфаловского, сели на коней и близ городка и скоро встретились с Пермской уратию. Победа не могла быть сомнительной. Князь Феодор рассеял неприятелей, пленил их воевод Кача, Бурмата Мичкина, Зырана, взял искор с иными городками, сжег их и на устье почки, впадающей в колву, заложил крепость. А другой воевода, Гаврилонилидов, им отряженный, овладел уросом и чердынью, схватив тамошнего князя христианской веры именем Михаила. «Вся земля пермская». Покорилась Иоанну, и князь Феодор прислал к нему вместе с пленными шестнадцать сороков черных соболей, драгоценную шубу соболью, 29 поставов немецкого сукна, три панциря, шлем и две сабли булатные. Сие завоевания, коим владения московские прислонились к хребту гор Уральских, обрадовала государя и народ, обещая важные торговые выгоды и напомнив России счастливую старину, когда Олег, Святослав, Владимир брали мечом чуждые земли, не теряя собственных. Вероятно, что пермский князь Михаил возвратился в свое отечество, где после господствовал и сын его Матфей, как присяжник Иоаннов, Первым российским наместником Великой Перми был в 1505 году князь Василий Андреевич Ковер. Доселе Великий князь еще не имел дела с главным врагом нашей независимости, с царем Большой или Золотой Орды Ахматом, коего толпы в 1468 году нападали единственно на Рязанскую землю, не дерзнув идти далее, ибо в упорной битве с тамошними воеводами потеряли много людей. Благоразумный Иоанн, готовый к войне, хотел удалить ее. Время усиливало Россию, ослабляя могущество ханов. Но другой, естественный враг Москвы, Казимир Литовский, употреблял все способы подвигнуть Ахмата на великого князя, дед Иоаннов Василий Дмитриевич купил в Литве одного татарина именем Мисюря витовтого племянника, которого внук Кирей, рожденный в холопстве, бежал от Иоанна в Польшу и снискал особенную милость Казимирову, сей государь, Хотел употребить его ворудие своей ненависти к России, послал золотую орду с ласковыми грамотами, с богатыми дарами и предлагал Ахмату тесный союз, чтобы вместе воевать наше Отечество. Кирей имел ум хитрый, знал хорошо и татар, и Москву, доказывал Хану необходимость предупредить Иоанна. Замышляющего быть самовластителем независимым Подкупал вельмож орденских И легко склонил их на свою сторону Ибо они не доброжелательствовали великому князю За его к ним презрение или скупость Уже Москва не удовлетворяла их алчному корыстолюбию Уже послы наши не присмыкались в улусах С мешками серебра и золота главный из вельмож ханских именем Тимир, всех ревностнее помогал Кирею. Но целый год миновал в одних переговорах. Междуусобия татар не дозволяли Ахмату удалиться от берегов Волги, и в то время, когда посол Литовский твердил ему о древнем величии ханов, знаменитая их столица, город Сарай, основанный Батыем, не мог защитить себя от набега смелых ветчан. Приплыв Волгою и слыша, что хан кочует верстах в пятидесяти оттуда, они врасплох взяли сей город, захватили все товары, несколько пленников и с добычей ушли назад сквозь множество татарских судов, которые хотели преградить им путь. Наконец, Ахмат, взяв меры для безопасности улусов, отправил с Киреем собственного посла к Казимиру, обещал немедленно начать войну и через несколько месяцев действительно вступил в Россию со знатными силами, удержав при себе московского чиновника, который был послан к нему от государя с мирными предложениями. Великий князь, узнав о том, отрядил боярина Федора Давидовича с Коломенскую дружиною к берегам Аки. За ним Даниила Холмского, князя Оболенского Стригу и братьев своих с иными полками. Услышал о приближении хана к Алексину и сам немедленно выехал из столицы в Коломну, чтобы оттуда управлять движениями войска. При нем находился и сын Касимов, царевич Данияр, с своей дружиною. Таким образом, политика великих князей вооружала моголов против моголов. Но еще сильно действовал ужас ханского имени. Несмотря на 180 тысяч воинов, которые стали между неприятелем и Москвою, заняв пространство 150 верст, несмотря на общую доверенность к мудрости и счастью государя, Москва страшилась, и мать великого князя с его сыном для безопасности уехала в Ростов. Ахмат приступил к Алексину, где не было ни пушек, ни пищалей, ни самострелов, однако ж граждане побили множество неприятелей. На другой день татары сожгли город вместе с жителями, бегущих взяли в плен и бросились целыми полками в Аку, чтобы ударить на малочисленный отряд москвитян, которые стояли на другом берегу реки. Начальники сего отряда, Петр Федорович и Семен Беклемишев, долго имев перестрелку, хотели уже отступить, когда сын Михаила Верейского, князь Василий, прозванием Удалый, подоспел к ним с своей дружиною, а скоро и брат Иоаннов Юрий, Москвитяне прогнали татар за оку и стали рядами на левой стороне ее, готовые к битве решительной. Новые полки непрестанно к ним подходили с трубным звуком, с распущенными знаменами. Хан Ахмат внимательно смотрел на них с другого берега, удивляясь многочисленности стройности оных, блеску оружия и доспехов. «Ополчение наше, — говорят летописцы, — колебалось подобно величественному морю, ярко освещенному солнцем. Татары начали отступать. Сперва тихо, медленно, а ночью побежали, гонимые одним страхом, ибо никого из москвитян не было за окою, сие нечаянное бегство». Произошло, как сказывали, от жестокой заразительной болезни, которая открылась тогда в Ахматовом войске. Великий князь послал воевод своих вслед за неприятелем, но татары в шесть дней достигли до своих катунов или улусов, откуда прежде шли коллексину шесть недель. Россияне не могли или не хотели нагнать их, взяв несколько пленников, и часть обоза неприятельского, а великий князь распустил войско, удостоверенный, что хан не скоро осмелится предпринять новое впадение в Россию. Между тем Казимир, союзник моголов, не сделал ни малейшего движения в их пользу, имея важную расплюс с государем венгерским и занятый делами богемии. Сей слабодушный король предал Ахмата так же, как и новогородцев. Иоанн возвратился в Москву с торжеством победителя. Скоро после того он и все москвитяне были огорчены преждевременную кончиною князя Юрия Васильевича. Меньшие братья его и сам великий князь находились в Ростове у матери, тогда нездоровой. Митрополит Филипп не смел без повеления Иоаннова хоронить тело Юриева, которое, в противность обыкновению, четыре дня стояло в церкви архангела Михаила. Великий князь приехал оросить слезами гроб достойного брата, не только им, но и всеми искренно любимого за его доброе свойство и за ратное мужество, коим он славился. Юрий скончался холостым, на тридцать втором году жизни и в духовном завещании отказал свое имение матери, братьям, сестре, княгине Рязанской, поручив им выкупить разные заложенные им вещи, серебряные, золотые и даже сукна немецкие, ибо на нем осталось более семисот рублей долгу, о городах своих Дмитрове Можайске Серпухове он не упоминает в духовной. Иоанн, присоединив их к великому княжению, досадил завистливым братьям, но мать благоразумными увещаниями прекратила ссору, отдав Андрею Васильевичу местечко романов. Великий князь уступил Борису выше город, а меньшему Андрею — Тарусу, утвердив грамотами наследственные уделы за ними и за детьми их.